«За хлебом ходим пешком. Двадцать километров. Не трогайте только нас. Мы сами себе». Табором вернулись. Три семьи. А здесь все разграблено. Печь разбили, окна, двери сняли, полы, лампочки, выключатели, розетки. Все выкрутили. Ничего живого. вот этими руками все заново все этими руками а как же дикие гуси кричат весна наступила сеять пора а мы в пустых хатах одно крыши целые милиция кричала приедут на машинах а мы в лес как от немцев один раз напали на нас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 «Воля! Нам хорошо!» «У нас тут не колхоза, а коммуна. И еще одного коника купим, и тогда никто нам больше не нужен. Одного коника!» «Мы не домой вернулись, как один корреспондент тут был и удивлялся, а на сто лет назад. Серпом жнем, косой косим».